У нас есть целая неделя. Это много. Во всяком случае, вполне достаточно, чтобы найти это существо. Бред посмотрел на дверь. Я по-прежнему предлагаю попробовать откачать воздух. Может быть, это убьет его. Мне это кажется наиболее безопасным способом. Мы избежим прямого столкновения. Ведь мы не знаем, какие еще сюрпризы готовятся преподнести нам эта тварь.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 «Запаса воздуха в скафандрах хватает на 48 часов, а до дома — 10 месяцев полета», — объяснила Эш. «Если это существо продержится без воздуха 48 часов, мы останемся по-прежнему ни с чем, потеряв, кроме того, два дня драгоценного времени». Но Бред и Паркер не собирались так легко сдавать свои позиции. «Мы могли бы как-нибудь подключить наши скафандры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 Я согласен с Рипли в том, что пока мы не поймаем своим руками это чудовище и не избавимся от него навсегда, мы не сможем успокоиться. Паркер упрямо заявил. И тем не менее, эта идея кажется мне подходящей. Давайте вернемся к реальным задачам, спокойно сказала Рипли. Прежде всего, как мы его найдем? Сканеры коридоров Б и С не работают. Вы помните об этом? Значит, надо как-то вспугнуть его, предложил Далас. Сказать это гораздо легче, чем сделать, заметила Эш. Как ты предлагаешь действовать? Мы должны методично обыскивать отсек за отсеком, коридор за коридором. Другого пути я не вижу. Может, мы могли бы нас соорудить какое-нибудь переносное охлаждающее устройство, неуверенно предложила Рипли.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 Даллас мысленно представил себе, как это могло бы произойти. Загнанное в угол инопланетное существо, вооруженное когтями и зубами. У них в руках электрические дубинки, достаточно мощные, чтобы раздражать существо, не ранее его. Двое из них загоняют существо в сеть, а затем отвлекают, пока остальные тащат его в шлюз. Существо то ли сумеет прожечь сеть, то ли нет.